Глава четвертая Мои уши предательски заолели, а бессовестный темный лорд тем временем продолжал. Вам же известно, что чем реже муж посещает опочевальню жены, тем меньше шансов у них произвести потомство. Да, Леона. Я почувствовала, как щеки запылали, будто маяки в шторм. Какое у него, однако, самомнение, с ящера, на котором он прибыл размером, Прошу прощения, усмехнулся Даркрейн. Вы не искушены в подобных делах? Это тоже плюс, ибо честных девушек ныне отыскать проблематично. Итак, я удовлетворю ваше любопытство, или целью вашего вопроса была иная? Если бы я помнила, какую цель преследовала, под пристальным взглядом этих черных глаз все из головы вылетело напрочь. Что ж, вы тогда придумываете новые каверзы, призванные отпугнуть жениха? «А я пока что пообщаюсь с вашим опекуном. Пусть прикажет собирать ваши вещи, мы вскоре отбываем». Он направился к моему дяде, который кружил вокруг, бросая на нас косые взгляды. «Что это значит?» Мужчина так быстро шагал, что я едва поспевала за ним. «Вещи. Отбываем. Уор Крейн, поясните же». «Поясняю». Он усмехнулся и, посмотрев на дядю, сказал... С помолвки до свадьбы моя невеста будет проживать в моем замке. Э, как так? Тот снова позеленел и затрясся. При всем уважении да ст... мой лорд Даркрейн, но обычаи предписывают. Я не повторяю дважды лорд Дарнит. Черные глаза превратились в два кинжала. Не советую протестовать. Леона у вас максимум час. Время пошло. И вам решить, на что она уйдет. На споры или на сборы и прощание. Почему час? Сама не знаю, зачем я это спросила, будто это имело значение. Собирается буря, нам нужно успеть вылететь до того, как накроет ваш регион. Вылететь? Недоверчиво переспросила я, чую подвох. Ах, да, я не сказал самое главное. Во взгляде Даркрейна вновь рассыпалась россыпь смешинок. Мы отправимся в путь на тьме. Он указал в окно, где отдыхал его ящер. Верхом. «Да где же это видано?» Причитающая няня носилась по комнате, кидая в сундук все, что попадалось под руку. не вести в замка жениха жить!» В сундук полетел канделябр. «Это что же, этот Даркдар удумал такое? Как же это можно?» Следом за ним туда же отправилась миска со стола. «Меня никто не спрашивал». Я вынула подсвечник и вернула на стол миску. Дядя не посмел противоречить Даркрейну. «Няня, оставь покой подушки. Зачем они мне там?» «Ведь я довольно быстро доведу до сведения жениха, что он очень сильно промахнулся с выбором будущей супруги и буду возвращена им туда, откуда он меня сейчас намерен изъять, вопреки всем обычаям». «Прости, солнышко, сама не знаю, что делаю». Повинилась женщина и, вдруг обняв меня, заголосила и зашлась в плаче. — Неуберегли мы тебя, родненькая. Отдаем как потоскушку какую этому пентарху, чтобы ему пусто было, Даркдару наголому. Нянюшка, тише. Увидев застывшего в дверях жениха, я попыталась остановить поток злословия, который мог стоить ей головы. — Не стражи меня, не боюсь его. «Да я бы этого супостата своими руками за волос оттаскала, коли бы попался мне, окаянный изувер!» «Мы тебя, няня!» — рявкнула я. «Мы не одни!» «Ох ты ж!» Обернувшись и увидев его, нянюшка тут же потерял боевой запал ретилового горца, готова всех рвать голыми руками и присмирела. Окаянный изувер зашел предупредить, что время на исходе. Усмехнувшись, сказал Дарк Рейн и заглянул в сундук, где лежали детские игрушки и подушка. «Полагаю, вы взяли самое необходимое. Идемте, Леона, я чувствую приближение бури. В моем замке вас обеспечат всем, чем пожелаете». Мне оставалось лишь послушно следовать за ним. Его уверенность и спокойствие будто передались мне. Ни страха, ни сомнений я не испытывала. В голове крутились какие-то ничего не значащие мысли. Но ну и они разлетелись в разные стороны, когда мы подошли к ящеру. Мирно дремавший посреди лужайки, положив огромную голову на лапы, он открыл янтарные глаза с тонкой иглой зрачка и посмотрел на меня. «Знакомься, Тьма, это моя невеста Леона», — ласково сказал темный лорд и погладил ее. «Леона?» — голос стал более официальным. «Позвольте вам представить мою верную напарницу, не раз спасавшую мне жизнь, госпожа Тьма». Большие ноздри ящера затрепетали. Она вгляделась в меня в точности так же, как незадолго до этого сделал ее напарник, нырнув в мои глаза, проникнув прямиком в душу. «Здравствуй, Тьма», — прошептала я и, сама не осознавая, что делаю, тоже погладила ее.